Девятнадцать десять. Ника сидела с ногами на диване, с лэптопом на коленях, сосредоточенно смотрела в экран, что-то там искала. Я подошла, присела рядом, положила голову ей на плечо. Ника захлопнула крышку, но я успела увидеть какую-то статистику по Швеции. А ну да. Она все еще планирует наш безумный побег. Не знает, что я уже в бегах. и что финишная прямая вряд ли приведет меня в Стокгольм. К моему удивлению, Ника не отняла руки и не сбросила мою голову. А ведь даже страшно представить, что еще недавно она бы мне устроила за сегодняшнюю сцену в ресторане. И справедливо устроила бы, особенно после вчерашнего. Мне было хорошо рядом с Никой, спокойно, уютно, как будто и не было этих безумных пяти дней. Я вдыхала её такой знакомый запах. Поцеловала выемку рядом с ключицей, у женщин они всегда такие трогательные, уязвимые. А у мужчин почему-то я их никогда не замечаю. У тебя волосы сексом пахнут. И на шее засосы. Вот здесь и здесь. сказала Ника. Сказала спокойно, без всякой агрессии, констатируя факт. Я могла бы начать оправдываться, сказать, что была у Лео внеплановый визит, много нервов на работе, хотела успокоиться. Но врать я больше не могла. И к тому же, кто поверит, что конкубин с стажем ставит клиентки за сосы? Да и Ника прекрасно знала, Лео был не мастером брутального секса, а скорее милым другом. Да, призналась я. Кажется, я влюбилась. Я так и поняла. Мы молча сидели, прижавшись друг к другу. Ника вдруг приобняла меня, погладила по голове. Я столько раз её утешала, а теперь она утешала меня. Бедная моя, матрёшка моя, девочка моя, Ника моя. Я тебя очень люблю, сказала я. А его? С ним другое наваждение. Я как будто больна всё время. Так это и есть любовь. У нас с тобой была другая любовь. Да? Просто, может, не надо было называть это любовью, какое-то другое слово подобрать. Почему у нас все слова такие неточные? Ты мне как сестра. Ника невесело улыбнулась. Так, повейло инцестом. Мы опять помолчали. Ника продолжала Я всегда знала, что ты меня не полюбишь по-настоящему. Ты и на ребёнка согласилась только чтобы я успокоилась и чтобы всё было как у людей. Но я тебя не виню. Ты всегда любила мужчин, что уж тут поделаешь. И так редко и мало думала о себе. Всё больше занималась или мной, или карьерой. Мне с тобой было хорошо. Вспомни, как часто нам было хорошо и в постели, и вообще. Ты просто не знала, как это бывает. А ты знал? У тебя так было с Верой? Я не видела её кивка, но почувствовала, как наклонилась её шея, будто всё её тело сказала: "Да". Почему вы тогда не остались вместе? Если это такая любовь? Поэтому и не остались. Вера считала, что я вношу в её жизнь хаос. что она не может сосредоточиться на своём призвании, что я её отвлекаю, разрушаю. Если ты ещё не поняла, любовь делает дико уязвимым. Ты так зависишь от другого человека, что это пугает. Как будто у того, кого ты любишь, где-то припрятана иголка с твоей смертью на острие, и этот человек её в любой момент может сломать. Вы так глубоко прорастаете друг в друга, что ваши витальные системы тоже сплетаются. Это очень страшно. Какая иголка? О чём она говорит? А, ну да, русские сказки. В яйце Кощеева смерть. Иголка с моей смертью где-то в кармане у чужого человека, которого я знаю дня 3 не больше. Как странно. Моя заполошная Ника, оказывается, разбирается в этом куда лучше, чем я. Боль, болезнь, страх, смерть. Почему тогда все говорят, что любовь это счастье? Потому что одно без другого не существует. Не поймёшь, что счастливо, пока не будет этого ощущения несчастья. Смешение яда и противоядия. Ты запомнила? А я думала, тебе даже не понравился спектакль тогда. Ника. Почему мы с тобой никогда об этом не говорили? Мне было бы к чему у тебя поучиться. Может, не была бы такой дурой. Ты никогда не была дурой, Ади. Ты просто верила, что всё в мире правильно устроено и что если подчиняться правилам, всё будет хорошо. Мне никогда и в голову не приходило, что в правилах может быть столько ошибок. Конечно. Их же люди придумывают, а люди ошибаются, случайно и намеренно. Меня опять захлестнула волна нежности к Нике. Я взяла её за руку, крепко сжала. Что было в кебеле после того, как я убежала? Не знаю. Я не ела, пропал аппетит, но баллы всё равно списали, причём с нас обеих. Ты прости меня. Я знаю, как ты туда хотела, я всё испортила. Никата двинулась, повернула меня к себе, посмотрела в глаза. Сейчас она была очень красива. Я вспомнила, как впервые увидела её. Это было на модном шоу, куда и мне, и ей достали приглашения на стоячие места. Модели кружились на подиуме в переливающихся нарядах сказочной красоты, сделанных на 3D-принтере. Мода давно превратилась из коммерческого инструмента в арт-шоу. Показы выглядели или как арт-инсталляции, или как ремесленные ярмарки. Трудно было представить, что кто-нибудь наденет на себя эти платья, напоминающие роскошную объёмную паутину. Но кто это будет носить? риторически спросила я девушку, стоявшую рядом со мной. Я бы носила с восторгом, ответила девушка вместо того, чтобы вежливо согласиться. Я посмотрела на неё внимательней. какая экстравагантная, забавная. Одета в невероятный оранжевого цвета комбинезон с ручной вышивкой вперёд. Комбинезон перехвачен зелёным поясом, на стриженных волосах чёрная кепка задом наперёд с большой буквой Н. Я сделала комплимент её комбинезону, хотя мне показалось, что он слишком напоминал покроем мужскую химзащиту. Позже оказалось, что она просто выкрасила мужской защитный костюм в оранжевый цвет. И собственноручно вышила надпись. Она расплылась в улыбке, сморщив курносый нос. Люди боятся носить что-то необычное. "Я возразила. Такая мода это искусство, в ней нет ничего утилитарного". Девушка пожала плечами. "Как скучно. Не всё в жизни должно быть утилитарно". Я подумала: наверное, ей никогда не бывает скучно. С тех пор мы с Никой не расставались, и скучно нам не было. Никогда. А это уже немало. «Прости меня», — повторила я. «Ты же понимаешь, Ади, что все это уже не важно. Ты меня тоже прости, и не только за Кибеллу». «Мне-то за что тебя прощать?» «Есть за что, в том числе и за ребенка. Думала, он нас склеит, но люди не сапоги, так не получается». «Мы найдем выход. Не может быть, чтобы выхода не было. Ади, ты очень добрая и терпеливая, и сильная. Ему повезло». «Кому?» «Твоему мальчику. Кем бы он ни был, ему повезло». Мы сидели крепко прижавшись, слушали неровные дыхания друг друга. «Я теперь не за одного мальчика отвечаю, а за двух», — попробовала пошутить я. «Я». «Тебя и нашего сына я не брошу, ты же знаешь». Ника промолчала. «Ты не хочешь спросить, кто он? Второй мальчик, который мой?» «Нет, не хочу». «Ты права, наверное, и так лучше». «Слушай, у нас есть что-нибудь красное из одежды?» «Красное? Вроде нет, а что? Ты же всегда терпеть не могла красный цвет». Есть только красные шелковые трусы с кружевами, помнишь их? Трусы не подойдут. Не могу же я их на голову надеть. Мне нынче вечером понадобится одежда красного цвета. Ника повернула голову и посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. Ади, ты чего? Ты куда на ночь глядя собираешься? Посмотри на себя, на тебе лица нет. Ты нездорова, тебе надо выспаться, отдохнуть. Я тоже себя хреново чувствую, а вдруг мы оба грипп подхватили. Апрель, нам обеим надо отдохнуть. Да высплюсь я. Вот приду домой и высплюсь, обещаю. На работу мне завтра не надо. Я решила не говорить Нике, что на работу мне, похоже, больше никогда не надо. Хватит с неё открытий на сегодня. Ника деловито встала с дивана. Задача перед ней была поставлена найти красный предмет одежды. Меня всегда умеляло, как она умела сосредотачиваться на близкой цели. Как будто её жизнь в этот момент обретала, пусть ненадолго, некоторый смысл. Через 20 минут Ника вернулась, держа в руке розу. "Я помнила её. У нас таких целые букеты". Ника кропотливо делала каждый цветок из разноцветного шёлка на очередных занятиях по кустарным промыслам года 4 назад. Роза была зелёного цвета. Я красную просила, сказала я осторожно. Наверное, ей совсем плохо рас, она забыла, что именно ищет. И кто делает розы зелёного цвета? Только моя Ника, нелепая экстравагантная девочка. "Ну да", удивлённо сказала Ника. "Красную? Я тебе вставлю в петлицу пальто, будет очень даже симпатично". Надо стебель подрезать только, а то слишком длинный. Не надо резать. Жалко. Красивая роза. Только цвет странный. Хотела добавить я, но не стала. Не стоит огорчать Нику. Роза есть роза.